В левом крыле замка имелось множество комнат и разнообразных помещений. Но, по сути, мне не было чем тут заниматься. Разве что вышивать, гулять по небольшому саду, расположенному на крыше, или играть на арфе, в которой я в жизни не прикасалась. Казалось, что тут специально для меня собрали все занятия, присущие знатным изнешенным девушкам. Отлично. Где-то будет бушевать война, я тут, закрытая в левом крыле замка и тщательно охраняемая, буду только и делать, что вышивать всякий раз, ожидая, когда Ранд опять придет, чтобы я после одной из ночей забеременела. Я старалась чаще ходить по коридорам, при этом делая вид, что рассматривала комнаты, но на самом деле старалась подслушать разговоры служанок. Так я узнала, что они были немного удивлены от того, что истинной Рандой являлась я, а не Кристер. Ну говорили же, что пара тысячелетнего госпожа Кристер. Тихо прошептала одна из девушек. «Они как раз вычищали пепел из камина, а я невзначай остановилась около приоткрытой двери, да чтобы служанки меня не увидели. Так, чтобы служанки меня не увидели». «Я тоже это слышала». Но тысячелетний признал истину в госпоже Амбер. Кажется, сразу после обряда она официально будет представлена как пара нашего господина. «А кто вообще начал распускать слухи о том, что госпожа Кристер истинная?» Девушка ничего не ответила, лишь пожала плечами. Я еще немного постояла около двери, продолжая подслушивать разговор, и узнала, что уже многие пытались увидеться со мной. Даже вожак южной стаи приходил к левому крылу замка, но Ранд перед тем, как покинуть город, приказал никого не пускать ко мне. Это касалось даже главного волка этой стаи. Как ни странно, но приказы тысячелетнего тут выполнялись беспрекословно.